Если его звали на концерт, я оказывалась приглашена в какое-нибудь другое место. Если я замышляла отправиться куда-либо, ему надо было остаться дома и поработать. Казалось, у нас больше совсем не остаётся досуга для тех семейных вечеров, которые мы прежде так любили. Стало некогда ни не послушать музыку, ни рассказывать детям разные истории, ни вместе почитать. Для такого стремительного усыхания и свободного времени всегда находились резонные объяснения. Я, разумеется, не могла выставать против его бесчисленных лекций, коль скоро они нас кормили. И между нами слишком долго царило полное доверие, чтобы он мог вдруг потребовать от меня отчета в моих действиях. Он всегда предоставлял мне все заботы о материальных вопросах. И, разумеется, был не таким человеком, чтобы придираться к мелочам. Открытый конфликт в нашем случае показался бы полнейшим абсурдом. Я, если и допускал его возможность, то как нечто отдалённое, неуловимое. Робкость мешала мне спрашивать его совета относительно всех этих демаршей. Однако я затаила на него малую талику злобы, ведь у меня часто возникало смутное ощущение, что я совершаю ошибку, и мне бы хотелось, чтобы он был рядом, предвидел её и предотвратил. Утром на моём пороге возник управляющий, и при одном взгляде на него я поняла, случилась катастрофа. Мебель, которую я распорядилась перенести в подвал, исчезла. Её украли. Я была изумлена. Хотя истории о чрезвычайной дерзости здешних воров, а также о всеобщем страхе, часто позволяющем им действовать беспрепятственно, в изобилии циркулировали вокруг нас в первое время после нашего приезда. Я всё ещё не принимала этих рассказней всерьёз. Я не могла допустить, что можно пробраться в подвал жилого дома, как бы то ни было часто посещаемый благодаря тому, что здесь находились стиральные машины и сушилки, вытащить оттуда такие более чем громоздкие предметы, поставить их на тротуар у всех на глазах, затолкать грузовичок, рискуя в любой момент быть застигнутыми. Я была возмущена. и напугана. Прибегнуть к поддержке мужа я не смела, ведь все эти перестановки я учинила, не поинтересовавшись его мнением. Поэтому я обрушила свою ярость на управляющего. Меня бесила его злонамеренность. Я напрямую обвинил его в пособничестве этой краже. Мне казалось немыслимым, что пять или шесть предметов мебелировки можно было вынести, если бы он так или иначе в том не соучаствовал. Еще я попыталась воззвать к консьержу и, сверх того, к одной старой даме из нашего дома, которая целыми днями сидела на стуле у подъезда. Ни тот, ни другая ничего не видели. Я оказалась задана в тупик, обречена на длинную череду действий, которые мне были противны. Придется известить о случившемся мужа, потом наших домовладельцев, потом наскрести денег, чтобы возместить им утрату мебели. Безверх да того извиняться перед служившими конторы, ведущий домом, объясняться с одними и с другими, заламывать руки, стонать, восклицать: "Как я буду уродлю в этой роли?" А тут ещё вечером мы должны идти к художнику на приём. Он, как и сказал мне тогда, перебрался в новую мастерскую, сохранив за собой старую в качестве склада. Друзья рассказывали: "Мастерская великолепна!" Квартал чудесный, и я знала также, что на приёме будет много народу. Дурацкое пришествие с мебелью, случившееся именно в этот день, просто подлые каверзы судьбы. И тут я осознала, что непременно хочу быть на этом вечере. По правде говоря, с тех пор, как я забрала картину, казалось, он ко мне охладел. У него больше не было того прежнего удивлённого, радостного внимания ко мне. Теперь все чаще он казался угрюмым и раздражительным, и я больше не знала, о чем с ним говорить. При том, как я теперь живу, мало надежды вызвать интерес человека, привыкшего к разговорам о художественных журналах, к путешествиям и появлению в свете рядом со знаменитыми женщинами. Завести с ним речь о проблемах, которые доставляет мне его картина, я не решалась. У меня крепло предчувствие, скорее даже уверенность, что это лишь усугубит его сожаление о том дне, когда он уступил мне её. Да-да, не обо мне, попавшей из-за неё в беду, а о ней, вернутой в хаос столь малозначительных, лишённых масштаба эмоций.